Номер 10 БАРАКОЛОФИКУМ гласит о следующем ТАКРИР ТАЛЯЗУМ БАЙНАВЛОГИР ОЛЬБАТЕН ТАКРИР ТАЛЯЗУМ БАЙНАВЛОГИР ОЛЬБАТЕН То есть подтверждение связи между внутренним и внешним. Что значит фикум этот пункт? Ученые говорят, что внешняя праведность, то есть когда мы внешне человека видим праведным, этому предшествует внутренняя праведность. Внешней праведности предшествует внутренняя праведность. И точно так же, если человек внутри неправильно в сердце, это баракалуфикум, яльзам, то есть вытекает на его органы, бараклауфикум, на его внешнюю неправедность, на его внешнюю неправедность. И об этом сказал Баракалауфикум Мамачури в своей книге Шария, точно так же Шейху Ислам, ибну Таймиев, томе Аль-Фатава, и очень часто бараклауфикум об этом правиле говорил Шейх Альбани Рашима Гуллау Тали. Доводом этому правилу является хадис, который привели имам Бухари и Мамуслим сасов Нормана Бн Убашира род о том, что Пророк салялаху алейхи ва салем сказал: «Аля уйн нафиджа сади мудга». Поистине в теле есть кусочек мяса из асальюхат сальюхаджасадукуль. Если этот кусочек мяса «Будет праведным, будет праведным все тело». И если оно будет неправедным, то все тело будет неправедным. И это является сердцем баар Точно так же Абу Гурайра, Ради Аллаху Ангу, сказал «Аль-Кальбу Малику А'да». «Сердце является царем органов». А органы являются армией этого сердца. То есть то, что приказывает царь, делают его войны». И поэтому ученые говорят, если человек является в сердце кафиром, то это обязательно выльется на его внешние органы. То это выльется внешне, то есть проявится, проявится на его органах. Как это видим от христиан, от евреев и подобным им. Они баракалуфикум в сердце кафира, и это проявляется на их делах. И точно так же баракалуфикум они говорят, что то, что мы видим, то есть от человека явный куфр, это указывает барахлофиком. Если мы человека внешне от человека видим куфр, это указывает барахлофиком на то, что внутри в сердце у него куфр, не неверие барахлофиком. И поэтому иногда ты можешь слышать такое слово «Ля куфра илля для билятикат. Для куфра или для билятикат нету куфра кроме как в убеждении. Правильно ли это? Слово или нет? Правильно ли это слово или нет? Знай, что это слово, как говорят ученые, хаммалю луджу, то есть к нему можно пойти по-разному. Это слово используют Ахли Сунна, и это же слово используют Ахли Бид'а, мурджиты и подобные им бар И поэтому, если ученые какой-то из Ахли Сунна говорит, ля куфра и ля что он имеет в виду? Он имеет в виду, бар что нету куфра, кроме как в убеждении или с убеждением, То есть, тот человек, который делает какое-то дело, который является куфром, явным куфром, допустим, пинает Коран, или, допустим, убивает пророка, или поносит религию, или издевается над пророком, над его религией, ученые говорят, сердцу этого человека куфр. Потому что Барак Лувик, он бы не позволил бы себе сделать эти дела, если бы у него в сердце не было куфра. Он бы не позволил себе сделать эти дела, если бы у него в сердце не было куфра. Однако ученые Ахли Сунна Джама говорят, что вот это его дело, то есть издевательство над Кораном, или издевательство над религией, издевательство над Пророком Саусам, поношение Пророк Солосам, или поношение Всевышних Аллах, Смандаль, само по себе является куфром. Само по себе является куфром. И нам не обязательно знать, что у него в сердце. Не обязательно знать, что у него в сердце, но этот куфр указывает на то, что у него в сердце куфр. А ах любила барак когда используют это слово, говорят ля куфра или абилятика, то есть мурджииты, Они что имеют в виду? Они говорят барак фикум, что слова и дела не могут, не могут быть куфром. И поэтому тот человек, который у них пинает Коран, или тот человек, который поносит Аллаха и его посланника или издевается над религией Аллах, своим языком, они говорят, что это дело или это слово не является куфром, если только он в сердце не будет считать, что это дозволено или нечто подобное, или И это одно из самых худших речей И одно из самых худших мнений Барак луфиком, которое существует в славе, это мнение мурджиитов, джахмитов, насалллаха, аль-Афа, аль И поэтому, исходя из этого, нам надо знать, какая разница между выражением для куфра» и «ля бальтиката». И это пришло от салифов, как это передал имам Аль-Марвази в книге «Кадрус-Салат». о том что некоторые салифы используют эти слова точно также об это это передал шейх ульслям ибн в шарха о том что салифы некоторые использовали эти слова и поэтому мы говорим правила для нас если ты эти слова для куфра или для билятикад слышишь от ахли сунна от салифита знает что он имеет в виду он имеет в виду что что то что делает тот человек то есть не читал пнул куран и он говорит что Хаза Это указывает на куфр его сердце. То есть он имеет в виду салфи, человек из Ахли Сунна, считает, что его дело, то, что он пнул Куран, его дело само по себе является куфром. И также указывает на то, что у него в сердце куфр. А если же муптати говорит, мурджид, говорит, ля куфра ля он имеет в виду, когда видит человека, который пинает Коран, он говорит, что само по себе это дело не является куфром. Однако мы у него спросим, считает ли он тазвольным или нет, И спрашивают у него, если он говорит, да, я в сердце своем считаю так, так, только тогда мы его имеем право винить в куфре. Это баракалуфикум заблуждение, то есть то, на чем мурчит баракалуфикум. И поэтому, то есть важное правило в этом пункте, есть, существует связь между внешним, тем, что в сердце, и тем, что вытекает баракалуфикум из этого сердца на органы. И сказали, доводом тому является хадис Нуамана ибн Башира. Одиннадцатый пункт «Баркалуфикум» А это правило у ахли сунна вальджама'а «Аль иман каулюн, аамаль и атикат, язиду битта, ваянкусу бельмаасия» То есть иман у ахли сунна вальджама'а состоит из трех вещей Слово, дело, убеждение увеличивается путем подчинения Аллаху И становится меньше, если человек совершает грехи Это Акида Ахли Сунна Вальджамаа. Это то, на чем Ахли Сунна Вальджамаа. Акида Ахли Сунна Вальджамаа Барак Луфикум заключается в том, что иман делится. Иман делится. И этим самым Ахли Сунна Вальджамаа Барак Луфикум противоречат двум заблудшим течениям, а это Хаварич и Мурджия. Что касается хавариджи, то они, как и Ахли Сунна, говорят, что иман это каулю наама то есть слово, дело и убеждение, однако они противоречат Ахли Сунна у джама в вопросе «зъедат он нуксану лиман», в том вопросе, что иман увеличивается и становится меньше. Они с этим не соглашаются. Почему? Потому что иман у них, в отличие от Ахли Сунна у джама одно общее. Либо он есть, либо его нет. У Ахли Сунна у джама иман делится. Иман делится на части, становится больше, становится меньше. Что же касается мурджиэ, то мурджиэ говорят, что иман – это то, что в сердце. Некоторые из мурджиэ сказали, что иман – это то, что в сердце и то, что на языке. Но единогласное мнение Мурджия, то, что они не вводят дела органов в иман. Исходя из этого, они не соглашаются с тем, что иман становится больше или же становится меньше. Как об этом рассказал шейху Ислам Ибн Тайми, передавая мазаб аль-мурджия, то есть передавая то, на чем были мурджия. Доводом тому, что иман, каулю наам или слово, дело и убеждение, становится больше, становится меньше, слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые передали имам Бухари, имам Муслим, пророк, саллаллаху алейхи Саллям сказал алиман бид ауситту шуаба. Иман это 60 с лишним ступеней. Самая лучшая из этих степеней слова нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, самая низкая из этих ступеней, имат татуль аданит убирать с дороги то, что приносит людям неудобства. У аль-хая миналь аль иман и является одной из степеней Имана. В этом хадисе баракулауфикум «Опровержение этим двум заблудшим течением» Мурджиих хавариш. В этом хадисе баракулауфикум «Указание на то, что Иман делится». В этом хадисе луфикум «Указание на то, что Иман имеет степени». В этом хадисе баракулафикум «Указание на то, что Слово является из Имана». Указание на то, что дело является из Имана. Указание на то, что убеждение является из Имана. луфикум Это акида ахли Birsunna Uljamah. Точно так же из акида ахли Суна джама То есть правило, которое вытекает из этого правила, то что куфр это то, что противоречит иману, и поэтому точно так же, как иман, қаулин, амаль, это слово, дело, убеждение, таким же образом куфр бараклоуфикум бывает словом, делом и убеждением, и он становится больше и становится меньше бараклоуфикум. Что касается дела, то примером там является, то есть примером куфру, когда куфр бывает на деле, это, допустим. убийство пророка, или же делать сожга кому-либо кроме Всевышнего Аллаха СубханаЛа, или же порвать или пнуть Коран и так далее и тому подобное. Что касается слова, то есть когда слово будет куфра, это когда человек, это если, это тогда, когда человек поносит воля, я забила религию Аллаха или поносит Всевышнего Аллаха, или поносит Его Посланника Саллаллаху алейхи у и тому подобное. И что касается убеждения то это, подобие, это подобно тому кто имеет убеждение что вместе с всевышним аллахом субхан натали есть другое божество или же имеет убеждение что у всевышнего аллаха анталии есть сын и так далее и тому подобное Баракулу фикум значит ахы да хрисун джама то что иман холудин амаль артеклад язиду воянкус то есть то что иман это слово дело убеждение становится больше становится меньше Точно так же кофр, слово, дело, убеждение становится больше, становится меньше. То есть, исходя из этого, мы говорим, что Ахида Агнесу заключается в том, что человек может стать кафером либо только словом, либо только делом, либо только убеждением.